Ава девятнадцатая. Вот так я на воздушном плане и оказался. Закончил свой рассказ Алексей. А потом такой подумал: а ради чего все это? Если бы он в этот момент посмотрел на Хелен, то обязательно бы увидел, как девушка залилась румянцем. Но Алексей был занят разглядыванием тепличных растений. Вот рванул к тебе, ну в смысле сюда. А как узнал, что я нахожусь в зубах? С любопытством спросила девушка. Подсказали туманно ответил Алексей, которому вдруг показалось, что Хелен не понравится упоминание о прекрасной хозяйке воздушного плана. «Ну и жарко же здесь». «Это точно», — согласилась девушка. «Стыдно признаться, но я иногда с сожалением вспоминаю кольцо. Как выяснилось, прохлада мне как-то больше по душе». «Прохлада — это хорошо», — философски заметил вольный маг. «Но когда жарко, можно, к примеру, раздеться или тенек найти. А вот когда холодно, только магия и спасает». «Это да», — не стала спорить Хелен. «Арни как?» — спросил Алексей, неожиданно обнаружив, что темы для разговоров иссякли. Нет, он, конечно, мог многое рассказать Хелен, но не был уверен, что ей будет интересно. «Нормально», — пожала плечами целительница. «В последнее время не вылазит из библиотеки Олькуша, ищет способы стать сильнее». «Я бы на его месте тоже побольше времени у Олькуша проводил», — протянул Алексей. «Он, кстати, из академии не собирается вылезать?» «Нет», — покачала головой Хелен. «Деда считает всех преподавателей, добровольно покидающих Академию, идиотами. К тому же за территории Самди надо кому-то присматривать». «Ну», — задумался Алексей, вспоминая бонусы, которые давала Академия для магов. «Если разобраться, Ольк уж прав, кто в здравом уме станет терять половину своей силы? Да и недавние события показали, что даже Академия — не самое безопасное место на пороге». «Это точно». Хелен машинально потерла левое предплечье, куда ей во время штурма кольца угодила варварская стрела. Иногда какой-то малости не хватает, каких-то крох. Кстати, насчет крох, Алексею показалось момент более чем удачный. «Это малютка тебе». Он достал из-за пазухи амулет в виде розы. «Какая прелесть!» Хелен восхищенно прикрыла рот ладошкой. «Какая красота!» «Плюс один к каждой характеристике». С гордостью, будто сам сделал, заявил Алексей. «И возможность вызвать призрачного защитника, только я пока не знаю, откуда его взять». «Она очень красивая, спасибо!» Казалось, Хелен пропустила все объяснения Алексея мимо ушей. «Ну вот», — смущенно протянул маг. «Надеюсь, он тебе пригодится. Помочь надеть?» «Да нет», — смущенно улыбнулась целительница. «Я сама». Она ловко накинула цепочку себе на шею, и наклонила голову, рассматривая сотканную из теней розу. «А как она держится и не расплывается?» «Особая рунная магия», — улыбнулся Алексей. «Класс!» — Хелен довольно погладила амулет. «Ну и жара здесь. Может быть, спустимся в оранжерею?» «У меня есть идея получше». Алексей притянул девушку к себе и активировал доступ на воздушный план. Еще секунду назад они шли по стеклянному потолку теплицы оранжереи, как под ногами захрустел мягкий снег. «Это где мы?» — ахнула девушка. Воздушный план, — улыбнулся Алексей, подхватывая целительницу на руки. «А знаешь, что на нем принято делать?» «И что же?» — завороженно проговорила девушка, не в силах оторвать взгляда от ярко-синих глаз мага. «Летать, конечно», — улыбнулся Алексей и оттолкнулся от горного склона. «Мама!» — взвизгнула целительница, хватаясь за него. «Боишься высоты?» — запоздало уточнил маг. «Как можно не бояться высоты?» – изумилась Хелен. «Это же страшно и высоко!» «Я тоже раньше боялся», – задумчиво ответил Алексей, медленно паря над склоном. Но после того, как прошел единение с воздухом, перестал. «Везет», – протянула целительница, никак не в силах понять. «Ей приятно, страшно или страшно-приятно? Что насчет небольшого перекуса?» Намек понял, – усмехнулся Мак и аккуратно спланировал на склон – откуда они сайри совсем недавно рассматривали карабкающихся в гору человечков. Из инвентаря появился плед, который он аккуратно расстелил на снегу и, подавая пример, первый на него присел. Следом грациозно опустилась целительница. «А как ты перестал бояться высоты?» «Ну, знаешь», — задумался Алексей, «раньше мне по ночам снился сон, что я лежу на огромной радиовышке, и меня оттуда сдувает ветром». «На чем лежишь?» — не поняла девушка. «На высоком-высоком дереве», — поправился маг. «Я цеплялся всем, чем мог, прижимался телом к... Э, ветке, но меня раз за разом скидывалось с нее». «И как ты это преодолел?» «В какой-то момент вместо того, чтобы падать, я полетел», — улыбнулся Алексей. «Видимо, мозг настолько привык к ситуации, что она перестала казаться ему чем-то опасным». «Судя по твоим словам, так ко всему можно привыкнуть». «Абсолютно верно», — подтвердил Алексей. Наш мозг так устроен, что он стремится извлекать удовольствие от всего, что с нами происходит. Вопрос только, сколько времени понадобится тому или иному человеку, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам. «Скажешь тоже», — покачала головой Хелен, в корне несогласная со словами Алексея. «А как же кольцо?» «А что кольцо?» — пожал плечами маг, доставая из-за пазухи сверток со сладостями и создавая из воздуха две полупрозрачные кружки. Магические пиалы зависли в воздухе, и Алексей принялся разливать в них горячий чай из термоса. «Как можно привыкнуть к постоянным атакам варваров, которые убивали всех на своем пути?» «Ну ты же привыкла», — резонно возразил Алексей. «Хорошо», — девушка вошла в раж. «А как можно привыкнуть к боли?» «Здесь не подскажу», — пожал плечами маг. «Но логически рассуждая, боль ничем не отличается от атаки варваров». Кто-то всю жизнь ходит с больным желудком, но продолжает жрать гамбургеры. Что-что? Булки с жареным полумясом, пояснил Алексей. Очень вкусно, благодаря всевозможным усилителям вкуса, но безумно вредно. Но зачем люди идут на это? Удивилась Хелен. А зачем люди курят сига... Э, трубки? Ответил вопросом на вопрос Алексей. Вот как целительница. Скажи, отличаются ли легкие стражника А, который курит, от легких стражника Б, который не курит? «Конечно!» — Хелен удивилась такому дурацкому вопросу. «У первого легкие в магическом зрении чернеют. Но он продолжает курить», — пожал плечами Алексей. «Потому что, во-первых, привык. А во-вторых, удовольствие, которое он получает от своей трубки, здесь и сейчас. А гипотетический вред наступит когда-нибудь потом». «Кто-то из студиозов говорил», — Хелен напрягла память. «Привычка что-то там дана. Привычка свыше нам дана. Замена счастью она» прикрыв глаза, процитировал Алексей. «Был в моем мире такой маг слова, удивительно глубокие мысли выплескивал в своих трудах». «Наверное», — осторожно согласилась Хелен, смотря на Алексея новыми глазами. «Нет, она и раньше знала, что он немного странноватый, но чтобы настолько». «Господи, что я несу», — подумал тем временем Алексей, уткнувшись в чашку с чаем и смотря на продолжающуюся гонку к заснеженной вершине. Подумает, что я какой-нибудь сектант. А я не сектант, я маг. Хе-хе, мда. Слушай, а как у тебя прошло единение с жизнью?» Решил сменить тему Алексей. «Когда решала, кого из двух воинов лечить?» — скривилась девушка. «Так как мана была только на одного». «Если не хочешь, не будем об этом?» Поморщился от очередной своей промашки Алексей. «Нет-нет», — Хелен вымученно улыбнулась. «Все нормально. Просто...» В какой-то момент я поняла, что левый дико хочет жить, хоть его раны и страшнее, а правый уже сдался, хоть рана у него была не такая уж и серьезная. И я вылечила того, кто внутри был более жив. Если ты понимаешь, о чем я говорю. «Понимаю», — протянул Алексей, вспоминая свое единение с жизнью. «Да, понимаю». «Послушай, Алексей», — Хелен с сожалением посмотрела на нетронутую чашку чая. «Прости, но мне пора идти. Не мог бы ты...» Да-да, конечно, спохватился Мак. Сейчас одну секунду. Он убрал сверток со сладостями в инвентарь, развеял кружки, встал сам и помог подняться своей спутнице, встряхнул плед и убрал его в инвентарь. Только не бойся, предупредил он целительницу, беря ее за руку и шагая вперед. Мама, пискнула Хелен, в следующее мгновение оказываясь на крыше теплицы. Ну, счастливого дня, развел руками Алексей. Рад был тебя увидеть. Арни, огромный привет. «Обязательно передам», кивнула Хелен, «и спасибо тебе. За прогулку и за амулет, ну и вообще». Да без проблем, Мак выдавил из себя улыбку. «Ну, пока?» «Пока». Вольный маг еще раз улыбнулся и шагнул назад на воздушный план. «Или лучше сказать, сбежал?» «Да чтоб я еще раз пригласил девушку на свидание, это же жесть! Что происходит у них в головах? Да проще армию писиголовых в одиночку победить, чем их понять». Алексей со всего маха впечатал себе в лоб ладонь и тяжело вздохнул. «В следующий раз не пойдешь?» С усмешкой поинтересовалась Айри, беззвучно появляясь рядом. «В следующий раз?» – задумался мак. Чёрта с два, конечно же пойду». «Правильный настрой», – одобрила Матрона. «Мы иногда не знаем, чего хотим, но точно знаем, что нам нужно. Точнее, кто, еще точнее, какой типаж». «Мы иногда не знаем, чего хотим», «Но точно знаем, что нам нужно», — со вкусом повторил Алексей понравившуюся фразу. «Это же, черт возьми, гениально!» «Правда?» «Нет», — Алексей устало уронил лицо в подставленные руки. «Звучит, как полный бред!» «А ты что?» — усмехнулась Айри. «Думал, будет легко?» «Да уж полегче, чем мир спасать», — огрызнулся Алексей. «Ладно, не обращайте внимания, это мои загоны». «Да мне без разницы, если честно», — улыбнулась Айри. «Айри» единственное до чего в данный момент мне есть дело так это до пера которые я очень надеюсь достанет ник и до гонга до гонга», уточнил алексей не обращай внимания отмахнулась от него матрона напряженно всматриваясь в едва заметные фигурки на том склоне знаешь я думаю ты успеешь вернуться к мастеру марину и завершить все свои дела мы куда то спешим настороженно поинтересовался алексей немножко улыбнулась матрона «Еще немного, и тебе точно будет не до чего». «Ладно», — нахмурился Алексей, понимая, что время, выделенное на отдых, вышло. «Всего хорошего». Он в какой уже раз за сегодня шагнул вперед и, усилием воли не дав миру сделать сальто, очутился на утесе отшельника. Из пещеры послышался приглушенный взрыв смеха, а мастер Барк, что-то вымеряя на земле линейкой, неожиданно крикнул «Мастер Марин! Мастер Марин! Скорее сюда!» «А я, похоже, вовремя», — подумал Алексей, подходя поближе к артефактору. Из пещеры донесся грохот, и в следующую секунду из нее выскочили Мастер Марин, Албас, Артур и Каин. «Мастер Марин, я практически закончил, но мне нужны координаты для создания точки равновесия». «Это к Алексею», — отшельник перевел взгляд на вольного мага. «Кого бы ты хотел притянуть во время прорыва?» «Саня», — тут же ответил Алексей, — «изумрудный мир». Цит со студентами со второго материка. Лемгадеска, бывшая колония псиглавцев. Михаил, мир арена. «Мне нужны координаты», — требовательно протянул Барк. «Координаты?» — нахмурился Алексей. «Ментальный слепок, подойдет?» «Подойдет», — вместо Барка ответил мастер Марин. Алексей прикрыл глаза и усилием воли передал воспоминания, связанные с этими мирами. «Принял», — послышался хриплый голос отшельника. «Ты мне вот что скажи, Алексей!» Голос мастера Марина сделался подозрительно серьезным. «Как прошло свидание!» Учитывая, что я здесь, поморщился Алексей, хуже, чем хотелось. «Не расстраивайся, приятель!» Албас поманил его за собой. «Пойдем накатим бокальчик чая!» Я как раз рассказывал молодежи, как я встретил свою первую жену. «Первую?» — переспросил Кен. «Первую и последнюю!» — Албас со значением поднял вверх указательный палец. «Барк, ты идешь?» — мастер Марин профессиональным взглядом оценил вычерченную фигуру и удовлетворенно кивнул. «Еще пару минут, мастер!» — отозвался артефактор, не отрываясь от высеченных на камне формул. «Нагрейте-ка мне пока местечко!» «Давай поспеши, мы тебя ждем!» — проворчал отшельник и поманил Алексея за собой. Паря, а ты сказал Лемгадеска? Это случаем не тот Лемгадеска, у которого голова заплыла в складках жира. Может быть и тот. Аккуратно согласился Алексей, следуя за мастерами рун в пещеру и все еще немного переживая о неудачном свидании. Вот только жира там нет и в помине, одни складки остались. Албас, помнишь Лема?» Боковая ветвь магов? Задумчиво протянул кузнец. Как не помнить? Не думал, что кто-то из них выжил. «Это-то зря, Гадеско удалось сохранить свой род», вальяжно протянул мастер Марин, заходя в пещеру и занимая свое место в удобном кресле качалки. «Я за ними периодически приглядываю, умудрился демонологов сохранить». «Да ты что?» — удивился Албас. «Молодец». «Молодец-то, молодец, да только его потомки совсем от рук отбились. Один в архимага играет, а второй какими-то темными делами занимается». «Годеско всегда имели склонность к авантюрам», — пожал плечами Албас, удобно устраиваясь на монструозном табурете и пододвигая к себе блюдо со сладостями. «Знал бы ты, как я соскучился по нашим семейным рулетикам!» «Дядя Мартин», — вклинился в беседу двух дедушек Кен, «а расскажите, как вы договорились с элементалями?» «А вы, дядя Албас», — подключился Артур, — «как создали мировой шедевр?» «Ну, все началось с обычных артефактов с подселением». Глаза мастера Марина затуманились, и он начал свой рассказ. «Помню, со своим первым элементалем встретился совершенно случайно в горах». «Да здесь много ума не надо». С другой стороны пещеры Албас увлеченно рассказывал Артуру, как создать мировой шедевр. «Главное точно знать, сколько рун ты хочешь нанести на заготовку». «Я в то время любил гулять по горам, искал всякие камни интересные. Стандарт считается две руны» но можно сделать и три, и даже четыре. И вижу, воздух дрожит. Обращай внимание на руну-основу, от нее все зависит. Рекомендую использовать руну неразрушимости». Алексей сидел в удобном кресле, пил чай, ел медовые рулетики и полухо прислушивался к негромким беседам. На душе было так хорошо и спокойно, что вольный маг незаметно почувствовал себя дома. Приятное потрескивание костра в камине, увлекательный рассказ мастеров, безумно вкусный чай и восхитительная выпечка. Все это так располагало к себе, что вольный маг расслабился, чувствуя, как в глубине души рождается спокойствие, тихая радость и что-то похожее на счастье. Мастер Марин еще что-то рассказывал про элементарий, этику поведения со стихийными сущностями, щедро подсказывал, как попасть на воздушный план. Албас, в свою очередь, погрузился в особенности сочетания рун и с упоением описывал технологическую цепочку, используя в качестве примера свою глефу четыре сезона. Алексей и сам не заметил, как сначала заклевал носом, а потом и вовсе закимарил, не выдержав напряжения последних бессонных дней и ночей. Ему снились то четыре полупрозрачных моста, идущих на порог из разных мест, то Хелен, беззаботно смеющаяся его шуткам, Снился Саня с улюлюканьем, палящий по планетам из своего револьвера, и Михаил, сражающийся на желтом песке арены сразу с двумя противниками. Снился автобус с детьми, переделанный в космический корабль, а вместо школьников на сиденьях тряслись хмурого вида мужики, среди которых было Костян. Снилась книга огня, цепь и Грааль. Они то кружили вокруг Алексея, то превращались в зеркало. Но каждый раз, когда Алексей в него заглядывал, Он видел один и тот же момент. Он стоит в лесу и аккуратно убирает носовой платок в нагрудный карман. Ему снился Арни, щелчком пальцев замораживающий армию ксуров. Снилась Хелен, обмахивающаяся веером и жалующаяся на жару. Причем одежда на ней с каждым разом было все меньше и меньше. В какой-то момент все прочие картинки исчезли, оставив их с Хелен вдвоем. Девушка призывно обмахивалась веером и сдувала непокорную челку в бок. Ее лицо медленно приближалось к магу, и он прилагал неимоверные усилия, чтобы не опустить взгляд на ее высокую грудь, затянутую в кожаную броню. «Как жаль!» — призывно прошептала девушка, почти касаясь его губ своими губами. «Что сейчас ударит гонг?» «Не надо гонг!» — не согласился Алексей, пытаясь поймать губы целительницы. «К черту гонг!» Хелен с нежностью посмотрела ему в глаза и ласково прикрыла уши Алексея, после чего шепнула своими прекрасными губами «Гонг!».